«Какие гости! Ты же знаешь, я социопат! Но они хоть красивые!» Набивал он цену своему согласию пустить друга с новыми знакомыми девушками.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 Сохраняя удовольствие сделать это в любой момент, пока момент не нашел его сам. Гой за столом услышал по правую руку спор его ровесницы с зашитыми тоннелями в ушах. Очевидно, дизайнера и ее щетинистого коллеги. «Да я тоже была там. Угарно было, не тупи. Самойлов гений». «Ты че? Он обдолбанный в усмерть пел. Еле на сцене стоял. Ни в одну ноту не попал». Чисто плевок фанатов. Вот именно что стоял. Другой бы на его месте вообще за кулисами валялся, не то что не пел. Андрушу охватило сильнейшее чувство юмора. Он взял яростно заедать смех ветчиной и с хрустом прикусил край языка. Ярослав, Маргарита и спорщики обернулись на взвизг. Андруша замахал руками, давая понять, что все в порядке. И не надо предлагать ему воду и бить по спине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 Боль постепенно отпускала, и Андруша на кураже решил начать диалог с правдой. «Шмешно, Штала, как вы про Шамойлова расскаживали. А что я такого смешного сказала? Я осенью его концерт посетила, мне понравилось», — как трезво ответила коллега Игорь. Андруша снова сжал зубы со смеху, связав описание концерта ее оппонента со словом «посетила». «Так сказали, посетила».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 Чино неся мимо столов знамя с надписью «Чего я там не видел», он вернулся к Ярославу. чего вообще не придал значения ажиотажу. Он сидел на своем месте весь Маргарити. «Лучше запатентуй манную кашу с ванилином для детских садов», — договаривала дама в зеленом, увидев подошедшего друга Ярика. Который час поинтересовалась она у Андруши. Тот задрал манжет и, бодрый от полезности, ответил, что без десяти одиннадцать.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 Отметил уникальность совпадения Чеп. «Москва, ёпта!» Отдала должное национальному разнообразию мегаполиса Маргарита. «Может, они братья», – предположил Андруша, но вовремя скривился в улыбке, инсценируя умысел пошутить. От образа семьи Ильдаров Маргарита поперхнулась, кипятив через соломинку коктейль. Ее торс трепенулся, и зрачки Чеп зациклились в той же амплитуде, что и зрачки физрука, считающего приседания. Вдохновленный увиденным, он пошел в банк «А ты с кем живешь? Просто я ж говорил, нас Игорь прокинул с хатой. Нам, правда, больше негде. Ничего не подумай». последний раз подобной ситуации Маргарита ничего не подумала лет 7 назад в 26. Насыщенный день тогда выдался. Она успела купить сапоги, забрать посылку, сходить в кино и забеременеть. После аборта Маргарита резко сократила количество предлогов,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 каждой физиологической шутке видеть попытку изнасилования. Но сейчас слова Ярослава направили агрессию в энергию. Переспать, говоришь, неслышно из-за музыки, пробурчала Маргарита. Тоже мне неутомимый ебуняра. Она отрыла в сумке телефон и пошла вызывать такси. Игореха! поднял руку Чеп. Игорь покачивался к барной стойке, с росшей сборей, который в мальчишестве был черновым. «Не надо хостела!» Забывший про обещание Игорь отпочковался от коллеги и впечатался в сиденье рядом с Че. Его глаза блестели еще и от звонка Юри. Она вернулась, хотя и воистину не собиралась. Днем его половинка, хлопнув дверью, отправилась со своим отчаянием к подруге. Когда проклятие и жалобы на Игоря стали невыносимыми, подруга, чтобы избавиться от потока негатива, Посоветовала Юле немедленно навестить этого Ильдара, который написал про ночь у Марины. Сверить его показания с оправданиями Игоря. Сработало? Радушный Ильдар как на духу выложил ей сырой, что действительно неделю назад Игорь остался до утра у студентки. Чертить курсовую. «Точно?» – переспрашивала девушка. «Да вот тебе крест!» – отвечал татарин. Он написал все точь-точь, как научил его Игорь который позвонил подельнику через 10 секунд после ухода благоверной из дома. Юля так сильно хотела верить другу фактического мужа, что у нее получилось. У Игоря же получилось успешно последовать примеру кота-ученого, пойти налево и рассказать сказку. Довольными остались все. И он, и она, и Марина. Все разрешилось. Но теперь точно без вариантов для гостей. Рассудил очкастый греховодник.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 Зря зеркалку тащила, подоспела Маргарита. В одной руке у нее находился фотоаппарат, в другой фотограф, менеджер Катя. Вручив ей камеру, бухгалтерша надела лайкоемкое лицо и расположилась среди Игоря, Андруши и Ярослава. Катя сделала серию снимков, и компания окружила дисплей. «Но у меня тут и таблище», – заслонила глаза Маргарита. «О, а вот я», – подумал каждый из парней.